25 миллионов лет назад. Жарко июльский полдень в казахстанской степи. Все залито солнечным блеском. Холмистая равнина, расположенная во впадинах и окаймленные камышом озера, желтые участки песков, поросшие саксаулом. Холмы обрываются в сторону озера крутыми склонами. Множество извилистых оврагов разрезает края обширная возвышенность В обрывистых стенках оврагов холмов выходят наружу слои пород разного цвета и толщины. Эти разноцветные пласты хранят тайны древней жизни. Не один раз побывали здесь в степях Центрального Казахстана экспедиции Палеонтологического института Академии наук СССР, собирая каждый раз богатые коллекции окаменелых остатков растений и животных. Изучая их, ученые узнали, какая жизнь существовала здесь 25-30 миллионов лет назад. Глубоко залегающие слои серых глин, содержащие во множестве раковины морских моллюсков, рассказали о том, что сначала здесь было море. Затем морское дно поднялось и стало сушей. Суша постепенно покрылась лесами из бука, платана, грецкого ореха, и других субтропических растений, а в заболоченных местах росли болотные кипарисы. Леса перемежались степями с более сухим климатом. Главным обитателем этих лесостепных зон был гигантский безрогий носорог Индрикотерий, названный так учеными в честь сказочного Индрик-зверя. Индрикотерий был одним из самых громадных млекопитающих, живших когда-либо на Земле. Мы видим его изображение на рисунке. Словно гора возвышается на поляне, четвероногий гигант с длинной шеей. Высота его туловища в плечах 5,5 метра. Поднятой головой он свободно достает до верхушек деревьев, срывая свежую листву. Ему не страшны хищники, даже крупный гиенодонт, гиенозуб, пожирающий на краю поляны пойманную им древнюю свинью. Но вышедшее на опушку небольшое животное с опаской глядит на генадонта Это алацеропс, тоже безрогий носорог, только другой породы, ростом стеленка. Не дожидаясь, когда хищник заметит его, маленький носорог снова прячется в чащу. Свыше 25 миллионов лет прошло с начала Кайнозойской эры. Уже существуют на земле предки парнокопытных животных – оленей, жирафов, антилоп, баранов, коз, быков. Только все они отличаются маленькими размерами и не имеют рогов. Климат стал заметно прохладнее. Среди вечно зеленых лесов стали появляться деревья, периодически сбрасывающие листву. Растительность начала распределяться на зоны тропического и умеренного климата. Тропическая зона охватывала Западную Европу, южную часть русской платформы, южную азию в этой зоне росли преимущественно вечно растения лавры магнолии и пальмы зона умеренного климата охватывала казахстан северную европу северный урал гренландию здесь росли бук дуб береза вязь и другие листопадные растения дожившие до наших дней в лесах появились парапетеки. имевшие черты сходства с древними долгопятами и полуобезьянами-лемурами. Парапитеки были величиной с кошку и жили на деревьях, питаясь растительной пищей и насекомыми. Их челюсти по количеству и характеру зубов соответствовали челюстям человекообразных обезьян. Это были уже почти обезьяны, как показывает само их название. Пара-возли. Питекос-обезьяна. От них произошли современные собакообразные обезьяны. А еще через несколько миллионов лет в лесных зарослях третичного периода появился более крупный пролепитек, предо обезьяна. Он напоминал современного гибона. Пролепитек был предком человекообразных обезьян. лет назад идут века и тысячелетия бесчисленные поколения живых существ сменяют друг друга каждое утро хор птичьих голосов приветствует рассветы цветы раскрывают свои венчики навстречу солнечным лучам и уже седой древностью стало время когда не было ни птиц ни цветов и страшные ящеры бродили и сражались друг с другом в сумрачных зарослях первобытных лесов проходят и десятки и сотни тысяч лет. Уже всего 6 миллионов лет отделяет мир от настоящего времени. Значительная перемена произошла в общем облике природы, в ландшафтах земли. Стало еще прохладнее. В Северной Азии и Европе наступил сухой и умеренный климат. Это вызвало значительное сокращение площадей вечнозелёных лесов. На огромных пространствах раскинулись лесостепи и степи густо заросшие травами и злаками Обилие травянистой растительности как доказал великий русский палеонтолог в о ковалевский создало чрезвычайно благоприятные условия для развития травоядных животных и действительно целыми стадами бродят по степи копытные животные древние олени козлороги и антилопы древние жирафы Их подкарауливает в густой траве свирепый хищник Махайродус, саблезубый тигр с огромными кинжаловидными клыками в верхней челюсти. Хоботные животные, появившиеся в начале третичного периода, теперь достигли размеров слона. По берегам рек и в болотистых местах живет узкозубый мастодонт. Он отличается от слона строением зубов и наличием четырех прямых бивней. одной пары верхней челюсти и одной в нижней. Проплеопитеков уже нет на земле, но в лесах Европы, Северной Африки и Южной Азии живут крупные дриопитеки, древесные обезьяны, древние общие предки шимпанзе, горил и людей. В конце третичного периода появился австралопитек, южная обезьяна, которая спустилась с деревьев и начала вести наземный образ жизни. Каким важным последствиям привело такое изменение образа жизни нашего обезьяноподобного предка, будет рассказано в следующей главе. Четвертичный период. Эра современной жизни. Появление человека. В Европе и Азии, в том числе и в нашей стране, ученые обнаружили громадное скопление костей целых кладбищ, животных, живших несколько миллионов лет назад. Они раскопали многочисленные кости антилоп, газелей, жирафов, гиен, тигров, обезьян и других зверей. Почему же сейчас многих из них в Европе и Азии нет? Рассказать о причинах их исчезновения, значит рассказать о суровом испытании, которое перенес растительный и животный мир на протяжении последнего миллиона лет. Но сначала познакомимся с жизнью, какой она была в начале четвертичного периода. Посмотрим в каких условиях и как она развивалась. Уже в конце третичного периода началось заметное похолодание климата. Обширная русская равнина была покрыта хвойными лесами. Южнее их сменяли травянистые степи. Но все же в Европе и Азии было еще достаточно тепло, чтобы там могли жить древние слоны, огромные носороги, достигавшие двух метров высоты, верблюды, антилопы, страусы. С течением времени животный мир обогатился новыми формами. Появились пещерные гиены и медведи, слоны-трагантерии, родственные нынешним индийским слонам, волки, лисицы, куницы, зайцы. Самым же замечательным событием в раннее четвертичное время было появление на земле человека. Вот что говорит наука о происхождении человека. Условия жизни австралопитеков, южных обезьян, населявших леса в конце третичного периода, постепенно ухудшались. Нарастающее похолодание климата вызвало вымерзание многих плодовых деревьев, плодами которых питался австралопитек. Началось сокращение лесных массивов и развитие степных зон. Одна из пород обезьян, близкая по строению к австралопитекам, была вынуждена приспосабливаться к наземному образу жизни. На земле эти обезьяны находили ягоды, съедобные грибы, Семена злаков, насекомых, сочные корни. Но корневища, луковицы, личинки жуков находились в земле, причем нередко земля была сухая, твердая. Рыть просто лапами было долго и трудно. Постепенно обезьяна стала пользоваться случайно поднятым древесным суком, острым камнем, раскапывая с их помощью землю. Палкой же она пробовала сшибать высоко висящие орехи, а камнем разбивать твердую скорлупу. Такое случайное пользование простейшими природными орудиями стало у обезьян с течением времени закономерным. Это были зачаточные формы трудовой деятельности, и именно труд, как доказал Энгельс, сыграл решающую роль в превращении обезьяны в человека. Труд создал самого человека, говорит Энгельс. Он первое основное условие всей человеческой жизни. Добывая пищу с помощью камня и палки, Обезьяна пользовалась передними конечностями. Она все чаще вставала на задние лапы и постепенно приучилась к прямохождению. Трудовая деятельность повлекла за собой усиленное развитие головного мозга. Обезьяна начала обдумывать свои действия, соображать, как лучше использовать то или иное орудие, где достать крепкую палку или острый камень. Так, шаг за шагом, она начала превращаться в разумное существо человека. Труд... явился тем могучим фактором эволюции, который открыл перед первобытным человечеством путь безграничного развития и совершенствования. В 1891 году на острове Ява в ранне четвертичных слоях были найдены остатки одного из наших обезьяноподобных предков. Ученые назвали его пятикантропом, обезьяно-человеком. Строение найденной бедренной кости, ее малый сгиб и сходство суставов с человеческими показывали, что пятикантроп обладал способностью стоять и ходить на двух ногах. Черепная коробка имела признаки обезьяны, сильно выступали надбровные дуги, лоб был по обезьяне покатый и низкий. Но мозг имел объем более 850 кубических сантиметров, тогда как объем мозга человекообразных обезьян составляет 600-800 кубических сантиметров. Изучая череп, ученые установили, что нижняя лобная извилина мозга пятикантропа была значительно более развита, чем у обезьяны, так как в этом месте помещается двигательный центр речи. Можно предполагать, что пятикантроп уже обладал способностью речи. Речь его была, конечно, очень примитивна. Немногими различными возгласами пятикантропы пытались передать друг другу свои чувства и намерения. Но это были уже зачатки члена раздельной речи, новая способность, какой не обладали животные. Пятикантропы жили около 800 тысяч лет назад. Они еще не знали огня, но уже умели изготовлять примитивные орудия труда, тех же отложения, в которых... Залегли найденные кости, обнаружены грубо обитые каменные ручные рубила. По найденным костям ученые реконструировали, восстановили. Внешний облик пятикантропа, и мы знаем теперь, как выглядел наш древнейший обезьяноподобный предок. Новые ценные находки были сделаны в период с 1927 по 1937 год и в последние годы в Китае, недалеко от Пекина. Возле селения чоу китайские ученые обнаружили костные остатки более чем 40 обезьянолюдей. Китайского обезьяно-человека, жившего позднее пятикантропа, ученые назвали синантропом, китайским человеком. Синантропы, кости которых нашли ученые, жили в большой пещере, впоследствии разрушившейся. Пещера служила жилищем в течение многих десятков тысячелетий. Только за такое огромное время мог накопиться здесь пласт отложений толщиной в 50 метров. В разных слоях этого пласта были найдены костные остатки, а также каменные орудия, изготовленные обитателями пещеры. При раскопках были обнаружены обожженные камни, угли, зола. На одном участке слой золы достигал 6 метров толщины. Очевидно, здесь в течение многих столетий поддерживался горящий костер. Таким образом, синантропы уже знали употребление огня. Огонь согревал обитателей пещеры в зимнее время, отпугивал хищных зверей. Умение пользоваться огнем было одним из величайших завоеваний первобытного человека. Синантропы жили и питались не только растительной, но и животной пищей. Об этом свидетельствуют кости оленей, медведей, кабанов, диких лошадей, найденных в той же пещере у чоу Синантропы охотились даже на слонов и носорогов. Мясная пища имела большое значение для развития мозга, так как в ней содержатся разнообразные и жизненно важные вещества. Энгельс подчеркивал, что мясная пища являлась необходимой предпосылкой развития человека. По своему развитию сенантроп стоял выше пятикантропа. Объем его мозга достигал уже 1100-1200 кубических сантиметров. У современного человека объем мозга составляет в среднем 1400-1500 кубических сантиметров. Распространение обезьянолюдей не ограничивалось Китаем и Явой. В 1907 году в Германии близ Гейдельберга на дне песчаной ямы была обнаружена нижняя челюсть ископаемого человека. Вместе с челюстью были найдены костные остатки животных ранней четвертичного времени. Найденная челюсть по своему строению похожа на челюсть обезьяны, зубы же сходны с человеческими. Ученые назвали нашего предка, обитавшего некогда в этих местах, гейдельбергским человеком и отнесли его к группе древнейших людей. Совсем недавно, в 1953 году, в Северной Африке были найдены челюсти древнейшего человека. Ученые назвали его атлантропом. Вместе с этими костными остатками были обнаружены и кремниевые грубо оббитые орудия, которым пользовался атлантроп. Остатки древнейшего человека найдены также на юге и на востоке африканского материка. Коллективная жизнь и труд, местная охота способствовала развитию мозга у наших обезьяноподобных предков. Так, шаг за шагом происходило медленное превращение обезьянолюдей в разумное существо человека. Появление в четвертичном периоде человека было настолько замечательным событием, что ученые называют этот период антропогенным, то есть временем происхождения человека. Великое испытание. Проходили тысячелетия. Незаметно, но неотвратимо усиливались зловещие признаки, грозившие великой бедой всему живому. Холодные ветры дули из далеких северных пустынь. Низкие свинцовые тучи неслись по мглистому небу, сея снежную крупу. Редели леса. Животные гибли или спасались бегством на юг. И вот оно настало, великое испытание для обитателей северного полушария земли. На горах Финляндии и Норвегии все больше накапливался снег, не успевший растаять в течение короткого лета. Под действием собственной тяжести он стал прессоваться в лед, и этот лед начал медленно расползаться во все стороны. Гигантские ледники двинулись на Западную Европу и на равнины нашей страны. Одновременно образовались обширные оледенения в Сибири, в областях Верхоянского, Колымского, Анадырского и других горных хребтов. Сползая в долины, лед с такой силой давил на горы, что, разрушая их, нес с собой камни, глину и песок. Там, где раньше зеленели леса и степи, на многие века лег ледяной покров. Толщина его доходила до тысячи и более метров. Это вся северная половина русской равнины покрылась толстым льдом. По всему северу европейской части нашей страны залегают под почвой морена краснобурый суглинок со множеством валунов. Кому не знакомы валуны – камни со сглаженной поверхностью, так часто находимые на равнинах. Они бывают самых различных размеров, иногда очень большие, достигающие в диаметре нескольких метров. Мелкие валуны под названием булыжников употребляются для мощения улиц и строительных работ. По типу камней, из которых образованы валуны, можно определить, что они происходят из Финляндии, Новой Земли, Северной части Норвегии – Далекие пришельцы обтерты, сглажены, отшлифованы водой и песчинками. А по краям моренных гряд земля покрыта толщами песка и гальки. Их нанесли сюда многочисленные ручьи и текущие воды, вытекавшие из-под отступавшего ледника. Оледенения происходили на земле и раньше. Мы уже рассказывали о мощном оледенении, которое охватило землю в конце Каменно-Угольного и в Пермском периодах. Причины возникновения ледниковых эпох еще не вполне выяснены наукой. Одни ученые говорят, что эта причина носит внеземной характер. Например, высказывалось предположение, что оледенение вызывались прохождением Солнца сквозь гигантские облака космической пыли. Пыль ослабляла солнечные лучи и на Земле становилось холоднее. Другая гипотеза связывает похолодание с изменением силы и характера солнечного излучения. По этой гипотезе похолодания наступали в период разогрева Солнца. От усиления нагрева возрастало количество водяных паров в атмосфере, а образовалось огромное количество облаков. Верхние слои атмосферы становились непрозрачными. Они отбрасывали в пространство большую часть световых и тепловых солнечных лучей, поэтому на поверхности Земли попадало значительно меньше тепла, чем раньше. В результате общий климат Земли становился более холодным, несмотря на сильный нагрев самых верхних слоев атмосферы. Выдвигались также гипотезы, объясняющие оледенение совпадением ряда причин астрономического и земного характера. Одна из таких гипотез связывает появление обширных ледников с процессами горообразования. Мы знаем, что высокие горные вершины всегда покрыты снегом и льдом. В четвертичном периоде обширные ледники покрывали вершины северных гор. Зародившиеся ледниковые покровы во много раз усиливали охлаждение занятых ими территорий. Это повлекло за собой все большее разрастание ледников. Они начали расползаться в стороны и уже не успевали стаивать в течение лета. Возможно, что одновременно изменился наклон земной оси по отношению к Солнцу. Это вызвало перераспределение количества тепла, получаемого различными участками земного шара. Совокупность всех этих причин и привела в конце концов к великому оледенению Земли. Но данная гипотеза не дает полного объяснения всей сложной картины четвертичных оледенений. Вероятно, оледенения вызвались не одной, а несколькими причинами сразу. Установить действительные причины оледенения, периодически наступавшего на Земле, Раскрыть тайну великого оледенения четвертичного периода – одна из интереснейших задач, стоящих перед учеными различных специальностей – геологами, биологами, физиками, астрономами. Жизнь во время Великого Похолодания Как же повлияли на растительный животный мир резкие изменения природных условий во время Великого Похолодания? В четвертичном периоде с особенной силой проявились замечательные свойства организмов, упорство в борьбе за существование и приспособляемость к условиям среды. Многие животные и растения выдержали испытание холодом, приспособились к жизни в тундре, которая тянулась вдоль края ледника. В ледниковых отложениях ученые нашли остатки полярных мхов, листья и пыльцу полярной ивы, карликовой березы и других холодностойких растений. В тундре жили волосатые носороги, паслись стада северных оленей. Множество песцов и мелких грызунов населяло тундру. Дальше, к югу, начиналась полоса хвойных лесов. Там жили лоси, медведи, подкарауливали добычу волки и рыси. а по редколесью бродили потомки трагонтереевых слонов – огромные мамонты. Их массивные туловище достигавшие в холке трех метров высоты, и колоннообразные ноги были покрыты густой длинной шерстью бурого цвета. Мы хорошо знаем, какой внешний вид имели мамонты, так как в Сибири найдены хорошо сохранившиеся трупы, пролежавшие в вечно мерзлой почве десятки тысячелетий. Замечательная находка была сделана... в 1900 году на востоке Сибири, в 330 километрах от города Среднеколымска. Охотник Ивенг, преследовавший лося по берегу таежной реки Березовки, увидел торчащие из земли бивень и часть черепа какого-то огромного животного. О находке было сообщено в Петербургскую академию наук. Оттуда в следующем году приехала специальная экспедиция. Оказалось, что в береговом обрыве находился труп большого мамонта. Он очень хорошо сохранился. Замороженное мясо темно-красного цвета оказалось совсем свежим. Собаки его охотно ели. Подкожный слой жира достигал 9 сантиметров. Кожа была покрыта густой шерстью. Ученые обследовали место находки и установили причины гибели животного. Мамонт жил в конце последней ледниковой эпохи.